Часть вторая. Твердыня. Глава 1. Логово. Следующая находка ждала их на склоне горы, уже на территории заповедника, в двух километрах от поста егерей, который выглядел так, как будто дежурство на нем велось уже после наступления холодов. Сами подозрительно хорошо вооруженные егеря в количестве четырех человек были убиты все как один выстрелами в голову а чуть позже один из разведчиков, разглядывая в бинокль гору, заметил металлический блеск на одном из склонов на высоте приблизительно 300 метров над уровнем, на котором располагался город. Соблюдая все меры предосторожности, они поднялись на каменный карниз. И им повезло. Это казалось обычная литровая фляга. Когда-то она имела тканевое покрытие, но то ли огонь, то ли вода очистили ее. Казалось бы, пустяковая находка – Мало ли, откуда текущие из гор потоки в половодье могли ее принести. Во время ядерной зимы на вершинах пониже Ямантау были снежные шапки. Но в 10 метрах им попался еще один металлический предмет. Крышка открытого люка. Им повезло, что они пришли сюда осенью. Зимой она оказалась бы погребенной под снежной толщей после оттепели под наносами грязи а летом ее скрыли бы травы. Они уже было обрадовались, что нашли вход, но сооружение оказалось всего лишь долговременной огневой точкой. Эта штука, которая в стратегической игре называлась бы «Defense Tower», была расположена архиграмотно. Отсюда с возвышения ее расчет мог контролировать дорогу, ведущую от заповедника к Межгорью. Если смотреть отсюда, то прицеливанию не мешало бы ни одно дерево и ни один бугор на местности, и на пару-тройку километров никто не смог бы к ней приблизиться. На земле торчала только бетонная крыша, раньше наверняка прикрытая слоем дерна. Рядом, прямо в жухлой траве, чернел зев люка куда вела металлическая лестница. Внизу оказалось помещение где с горем пополам могли сидеть несколько человек. Стены были иссечены осколками, а под ногами лежали изломанные, разорванные тела. Даже не сразу поймешь, то ли три, то ли два. Кости раздроблены, хотя звери сюда, похоже, еще не добрались. Не иначе гранату кинули сверху. Но кто люк-то открыл? Теперь уже картину было не восстановить комплект пулеметов был наполовину израсходован. Гранатомета не тронут. Разведчики с великой осторожностью спустились вниз, осмотрели и простучали каждый квадратный метр стен и пола, но тщетно. Небольшой бункер никак не тянул на убежище для первых лиц, а хранившийся в нем запас питьевой воды, консервов, галет и средств индивидуальной защиты на государственный резерв. «УОС Горчак. Универсальное огневое сооружение УОС Горчак — типовая долговременная огневая точка с пулеметным и гранатометным вооружением. Защита способна выдержать прямое попадание артиллерийского снаряда», — произнес Демьянов, а генерал кивнул. На всякий случай пол просветили металлоискателем, держа в голове, что даже такие оборонительные сооружения могли сообщаться с основным бункером системой тоннелей. Но это ничего не дало. Кругом должны быть еще такие. И слава богу, если все они также мертвы. Поиски осложняло и то, что подходы к такому важному объекту вполне могли быть заминированными. Причем если мины расставляли уже после катастрофы, то ставить предупреждающие знаки никто бы не стал. Как ни береглись они, как ни проверяли каждый квадратный метр, почвы, металлоискателем, а все же дошли до цели не все. Прежде чем они вошли в потенциально опасную зону, один из спецназовцев проинструктировал их, чтоб шли вслед-вслед, как утята за матерью. И только там, где размечено саперами. Все только кивнули серьезными лицами, мол, плавали, знаем. Но, как оказалось, и на старуху бывает проруха. Замыкающий немолодой уже мужик из подгорного Несалага, служивший в первую чеченскую, почему-то вздумал на одном участке срезать путь. Вряд ли засмотрелся на дьявольский красивый вид с горы Монтау. Может, закружилась голова, и после ядерной зимы уже чувствовалась разреженность атмосферы. Данилов, который был двадцатым с конца шеренги, метрах в 50 вверх по склону, услышал хлопок, который принял за выстрел. Видел облачко пыли или дыма, стук не то камней, не то осколков и крик, переходящий в леденящий кровь рев. Так ревет попавший в капкан медведь. Следом Александр услышал возгласы тех, кто шел позади, обернулся, приподнялся над каменной осыпью. Живой обрубок, человек без ног, сучил тем, что осталось от них на горной тропинке. Жухлая трава вокруг была вся красной. Потом Саша узнал, что мужику наложили жгуты и дали обезболивающее, но через 10 минут он умер. В девяносто четвертом он вместе с другими молодыми призывниками штурмовал Грозный со стороны Ханкалы. Но тогда судьба была к нему благосклонна. А теперь почти в географическом центре России... Нежданно-негаданно он нашел свою смерть. «А что бы мы с ним делали, если бы он выжил?» — подумал Александр, когда они снова тронулись в путь, выкопав на склоне неглубокую могилу. «Подумал без цинизма. Хорошо понимаешь, что на его месте мог быть он сам. Что поделаешь? Жизнь такая штука, что живым из нее не выберешься. А когда понимаешь, что все мы здесь смертники со срочкой приговора, начинаешь проще ко всему относиться». Иначе чем чудом нельзя было бы объяснить, что больше за время поисков никто не погиб. Саперы генерала обезвредили еще четыре мины. Местность плотно была ими засеяна. Вентиляционный стол показался в километре от недавно обнаруженного дота, замаскированный под естественный холм, который сразу показался Демьянову, слегка выбивающимся из ландшафта. Разбрасывая искры, плазменный резак вгрызался в решетку, но сварщик долго не мог справиться с особо прочным сплавом. Остальные держались поодаль. Не к чему рисковать всем. Металл темнел, покрывался вмятинами, но не подавался. Это уже были не бутафорские заграждения, призванные отпугнуть или задержать бродяг, журналистов, туристов и самозванных сталкеров. Тех из них, кто сумел обойти кордоны егерей, С корочками Федеральной службы охраны и снайперскими винтовками эти ставились против тех незваных гостей, которые знают, зачем идут. Майор допускал, что их передвижение фиксируют камеры и датчики, но деваться было некуда. Может, средства слежения и исправны, но живы ли те, кто сидел перед мониторами и принимал данные телеметрии? В этом он от отчего-то сомневался. Если быть честным, ему больше нравилась мысль, что живых внизу не осталось. В противном случае им вряд ли понравится вторжение. «Где они брали энергию?» — произнес Демьянов, глядя на неподвижные лопасти огромного вентилятора, который виднелся снизу по ту сторону решетки. «Это ж сколько соляры надо сжечь!» «Думаю, дизель-генератор тут ни при чем», — ответил Савельев. «Тут что-то посерьезнее». Геологический характер района не позволяет зафигачить геотермальную станцию, если они не прокопались до мантии, конечно. Поэтому рискну предположить, что внизу работал ядерный реактор малой мощности. А может и не малой. Если они строили в городе наверху честные сооружения с таким запасом по 300 тысяч человек, то должны были подумать и о снабжении энергии на перспективу. Не вечно же там сидеть? Вы серьезно? переспросил Демьянов. «А почему не быть реактором?» «Этот в Ковчег в горе — арарат поболее, чем ледокол или подводная лодка. А реакторы даже на небольшие эсминцы ставили. Эти ребята впредь собирались сидеть там не неделю. И тут кругом столько гранита для экранирования, что на глубине можно хоть нейтрино исследовать, не то что энергоблок поставить». Понадобился почти час, чтобы справиться с двойной решеткой. И это было не последнее препятствие. На глубине пяти метров воздухозаборник отсекался стальной плитой. По виду мощный, как палуба авианосца. Демьянов с генералом смотрели, как быстрым шагом возвращаются саперы. В городе, где вовсю велись горные работы, они легко нашли взрывчатку. Но рассчитать заряд надо было грамотно. Переусердствуй, и можно устроить обвал. Они были достаточно далеко, и все-таки грохот ударил по ушам. На КПП егерей посыпалось непрочно державшееся в раме стекло. Хорошо, что в Межгорье не осталось никого, кто мог бы задаться вопросами. Когда пыль немного осела, даже без бинокля они увидели, что с холмика сдуло фальшивый дерн, и он оказался искусственным сооружением, приземистой трубой из блока. В центре был черный колодец, 4 на 4 метра и ничего похожего на лестницу для спуска в ствол глубиной 350 метров. Отвесные стены без единой шероховатости. Здесь уже пригодится и снаряжение, и все те навыки, которые они опробовали в обезлюдевшей ракетной части. В первую вылазку вместе с людьми генерала пошли только те разведчики из Подгорного, которые имели опыт скалолазания. Сначала было решено спустить на веревке небольшую видеокамеру. Демьянов и Савельев остались у колодца, остальные отошли чуть дальше. Несколько раз спускаемый груз натыкался на преграду, и каждый раз, им то немного вытягивая, то снова вытравливая веревку, удавалось спустить еще глубже. Но когда они вытащили ее из казавшейся бездонной пропасти, камеры на ней не было. Когда это случилось, было неясно. Масса устройства была почти незаметна по сравнению с массой самой веревки. Но очень неприятным им показалось то, что конец шнура выглядел не оборванным, а оплавленным. И все же кому-то надо было лезть вниз. Майор прислушивался и смотрел в черный колодец, глядя, как натягивается по тяжестью спускающихся нейлоновая альпинистская веревка. И молвил он, сверкнув очами. — «Вперед, Орлы! А я за вами!» — вспомнил Сергей Борисович. «Сам-то в безопасности пока не рискует». На каждом из бойцов поверх защитных костюмов был страховочный пояс и специальная обвязка при падении, распределявшая давление по всему телу. Из первой вылазки разведгруппа вернулась, слава богу, в полном составе. На глубине всего в 20 метров обнаружился необитаемый технический этаж, назначение которого было вентиляция и отвод грунтовых вод. И если главный вентилятор не работал, то здесь все не было обесточено и функционировало. Все системы были сконструированы так, чтобы не нуждаться в человеческом присмотре, а энергия, вероятнее всего, поступала от солнечных батарей, размещенных где-то наверху. Теперь уже ни у кого не оставалось сомнений, а не в шаге о цели. И всего через 15 минут после того, как последний из бойцов скрылся из виду, спускаясь в неизвестность, во второй раз внизу тяжко загрохотали выстрелы. Через два часа, которые показались Демьянову сутками, над бетонным корбом показалась бритая голова старшего из спецназовцев. Он довольно скалился, рассказывая о том, что ему удалось разведать. Демьянов понимал, что устраивать плач Ярославны по подрывавшемуся утром на мине тот не будет — кто для него незнакомый ему лично человек из далекого Подгорного. Зато, если раньше шарахались, как ежики в тумане, то теперь шли, как волки, по следу. Просто так никто не будет устраивать подобные подлянки. Тем самым неизвестные защитники этой норы себя выдали с головой. Потные и грязные один за другим выпрыгивали из норы остальные. Спустились до самого дна. Из трех горизонтальных штреков, которые нам попались, два обычные горные выработки, голый гранит, закрепленный временной металлической крепью. А вот третья, на глубине минус 200 метров, уже интереснее. Там не просто крепь, а постоянная обделка, как в метро. И рельсы проложены. Демьянов сначала не поверил своему ушам. Рельсы под горой. Но в этот момент его больше интересовало, что это была застрельба. «Сколько вы убили местных?» — спросил он. «Нисколько. Это была автоматика». На глубине 80 метров, видимо, кто-то прополз мимо фотоэлемента, и расположенная в углу конструкция, похожая на паука, начала без единого скрипа разворачиваться в их сторону. Спускавшийся первым один из бойцов генерала снял рюкзак, метнул прямо в странную штуку. Лямки зацепили за металлический кронштейн, и плотная ткань закрыла чувствительный глазок камеры. Следуя интуиции, следуя интуиции боец разжал руки и пролетел следуя интуиции, боец разжал руки и, пролетев вдоль троса, повис 20 метрами ниже на страховочном поясе, успев крикнуть остальным, чтобы не спускались следом. Вверху начал плеваться свинцом пулемет. Дрянь стреляла еще долго, пока не кончился боезапас. Вторая, сработавшая ловушка, оказалась еще злее. На отметке примерно в 100 метров из форсунки на стене плюнула едкой напалмообразной дрянью, которая в мгновение ока вспыхнула. К счастью, наученный горьким опытом, теперь первым спускали муляж человека в виде набитого тряпками рюкзака. Он изгорел дотла, а хитрая ловушка оказалась очень хрупкой, к ударам-прикладам. Демьянов представил, что могло случиться, если бы не эта мера предосторожности. Как запах горящей плоти наполнил бы колодец, несмотря на сильную вертикальную тягу. Как вопль обожженного, быстро бы стих, а он полетел бы вниз комком обугленной плоти, как птица, попавшая в реактивную струю. И все же это было в первую очередь психологическое оружие. Оно должно заставить повернуть назад тех, у кого хватило смелости дойти до этой точки. Кто знал, сколько внизу таких же. Но они лезли дальше, вжимаясь в стену, пока на глубине 100 метров не нашли еще один, на этот раз обитаемый уровень. Вернее, раньше он был обитаемым. Тот самый, с бетонными стенами и рельсами. В караулке, которая находилась у самой Веншахты, новую дань человеческой жизнью с них чуть не взяла растяжка. Обычная граната F1, привязанная проволочкой к двери. Там же удалось найти терминал, управляющий системами защиты. Оператора не было, свет не горел, но монитор работал, и тепловизионная камера передавала изображение из Веншахты, и, судя по надписям, на экране система защиты была активна. В активном поиске, так писали раньше в своей личной информации в социальных сетях, не обременевшие семьей люди. Они исправили это, отправив механизм на покой, выведя из строя заодно еще пару адских машин, которые пока не дали о себе знать. «Рельсы», — продолжал рассказывать спецназовец. «Обычные рельсы, не узкоколейка. Прошли метров триста в западном направлении, уперлись в завал». Похоже, искусственно сооруженный. В Восточном прошли почти 3 километра. Судя по движению воздуха, там близко выход. Демьянов понимал, что это шанс. Даже если остальные и смогут спуститься этим путем, никакой груз они вынести не смогут. Поэтому тот тоннель надо обследовать в первую очередь. Вдруг он вел к другому выходу на поверхность, с которого им будет куда подручнее попасть внутрь.